Глава шестьдесят первая. Клятва. Эль. Магическая клятва о взаимопомощи была принесена всеми довольно быстро. Каждый сделал разрез на своей ладони и налил несколько капель крови в общий кубок, специально созданный тарденом из глянцевого листка лопуха. Шелти доверил для этой процедуры свою лапу мне, но у меня рука не поднялась резать котика. Так что он просто прокусил себя сам, Исцедил несколько капель крови куда нужно. А потом усиленно порывался залезать мой порез. И оттолкнуть эту пушистую тушу было весьма проблематично. Все равно, что сдвинуть с места меховый танк. Успокоился Барс лишь после того, как Раф исцелил рану у всех, начиная с меня. Лин смешал нашу кровь в кубке с тонкой длинной тростинкой и негромко произнеся какие-то слова, из которых я поняла лишь, клятва, жизнь, защита, нарисовал на запястье у каждого из нас, а у Шелти на широкой розовой подушечке правой лапы, какой-то символ, напоминающий Ронус, вплетенным в нее знаком бесконечности. Эртен то и дело облизывался на кровь, но стоически терпел, справляясь с искушением и быстро гася багровые всполохи в своих глазах. После нанесения алые символы на наших руках Одновременно вспыхнули лимонно-желтым цветом и исчезли бесследно. «Ух ты!» – удивилась я, рассматривая абсолютно чистую кожу. «Теперь мы все связаны клятвой взаимопомощи!» – расплылся Лин в довольной улыбке. «А что будет за нарушение этой клятвы?» – поздновато, но все же уточнила я. «Смерть!» – абсолютно спокойно повел плечом тардан «Лин!» «Теперь твой черед для откровений», – заявил моему жениху вампир, нервно наблюдая, как эльф кидает кубок с кровью в огонь, и тот моментально сгорает дотла в ярком пламени. «Ну что я могу о себе рассказать?» – задумался Лин, когда все в очередной раз расселись по своим местам. лин Тейран шадинель лунный эльф, 32 года, жених моей дорогой Кириэль Вайт», – кинул он на меня взгляд полное обожание. Единственный сын и наследник Терриена Сент-Джейнс Шадинеля, владельца межпланетной банковской сети Сент-Джейнс. Отец спит и видит, что я возглавлю его банковский концерн. Но какой из меня банкир?» – погрустнел он, разведя руками. «Моя мечта – построить большой медицинский центр, куда могли бы обращаться за помощью все, кто в этом нуждается, независимо от материального положения, и работать там среди других врачей-целителем». «Раньше моя магия была слабоватой, но теперь это вполне реально». «Могу поддержать себя рекламой», – предложил Эртен. «А я инвестициями», – добавил Ксен. «Спасибо, ребят, но у меня и самого денег, как пчел на пасеках. Самое главное – утрясти этот вопрос с отцом, найти ему преемника, настоящего финансиста, умного и надежного. И тогда я смогу спокойно заниматься любимым делом», – вздохнул он. «Тут все просто. Подари ему внука». С присущей ему прямотой высказался Тарден, и все, как по команде, посмотрели на меня. «А еще лучше, несколько внуков. Хотя бы один из них непременно будет обладать задатками банкира». «Эм, -э, рановато еще об этом говорить», – стушевалась я. «Не смущайте мою невесту», – решительно заступился за меня Лин. «Ты хочешь узнать обо мне что-то еще, Эль?» С нежностью посмотрел он на меня. «А твоя мама жива? И есть ли у тебя сестра?» – спросила я. Вопрос о его семье почему-то волновал меня больше всего. «Сестер нет, братьев тоже, включая двоюродных. А мама умерла три года назад после тяжелой болезни. Я очень старался, но не смог ее спасти», – глухо пояснил он, скорбно опуская голову. «Сочувствую, Лин. Мне дико захотелось подойти к нему и обнять». но я все же сдержала этот порыв. «Спасибо, родная!» – кивнул он, быстро взяв себя в руки. «А насчет моего отца не переживай. Ты обязательно ему понравишься. Вот увидишь». Его голос снова был полон оптимизма. «Надеюсь». Смущенно улыбнулась я, поймав себя на мысли, что воспринимаю этого незнакомого мне банкира уже как настоящего свекра. «Твоя очередь рассказывать о себе, Энджи», – заявил капитан эрлингу «Энджитар Валентайн», словно с трудом через силу выдавил из себя мой муж. «Счастливый ангард Кириэль Вайт. Тридцать два года. Бывший принц, бывший раб и бывший военный. Родился и вырос в королевстве Валенсия, которое находится рядом с Орданией. Закончил военную академию. Служил в королевской армии в звании реганта. Командовал полком». Пояснил он, видя непонимание в моих глазах. Слово «регант» было мне незнакомо. Оказался на невольничем рынке Ливадей по воле своей матери, которая таким образом решила наказать моего отца, проигравшего в казино годовой бюджет нашей страны. Логика матушки была безупречна. Убытки отца должен возместить сын. А то, что я и ее сын тоже, она в расчет не взяла. Мрачно усмехнулся он. Отец пытался ей помешать. Мои пять отчимов тоже вступили за меня, но никто не посмел открыто выступить против воли королевы. Работорговец отвалил за меня немалую сумму, но сделать из меня покорного раба так и не получилось. Так что в итоге такой живой товар, как я, был признан бракованным. и Если бы не Кириэль, меня бы убили. Вот, собственно, и все. Сдержанно подвел он итог. «Ясно». С сочувствием прошептала я, сжав теплую, широкую ладонь мужа в своих руках. Допытываться у него еще о чем-нибудь не было желания. Я видела, что даже это признание далось ему с огромным трудом. «Джей, теперь твой черед!» произнес капитан, и все с любопытством уставились на Нага. «Джейнардейшат!» «Ангард, мой любимый, замечательный Кириэль Вайт!» Улыбнулся мне муж. Родился и вырос в королевстве на Акшиз, на Гонронской планетарной системе. Мне 64 года, а всего ноги живут около тысячи лет. Родителей похоронил в прошлом десятилетии Братьев и сестер не имею, внебрачных детей тоже. Занимаюсь исследованиями черных дыр. Попал в плен к пиратам недалеко от Сентейской звездной системы. Тарканицы сильно меня избили, доставили на ран и попытались продать на рынке как живой товар, но в итоге тоже признали бракованным. «Кириэль меня спасла, как и Энжитара, и из еды очень люблю жареные овощи и мясо. В спорте предпочитаю боевые искусства и плавание». «Как-то так», — развел он руками. «Теперь твоя очередь, Дэн», — обратился капитан к принцу. «Его Величество Дэн Таран Ордониский, 34 года, будущий муж Кириэль Вайт». «Родителей нет, друзей нет, родственников тоже скоро не будет. Все», – отчеканил тот и демонстративно отвернулся в сторону. «Ты собрался убить Лесантию?» – у Энжи округлились глаза. «Нет, моя младшая сестренка – исключение. Она под моей защитой», – соизволил уточнить Дэн. «Насчет будущего мужа этот и малость загнул», – нервно усмехнулась я. «Ну да ладно, думай, что хочешь. Кто у нас там еще остался?» «Только Шелти. Расскажешь о себе, мой милый барс?» Попыталась я к нему подлизаться, но в ответ увидела лишь легкую панику в кошачьих глазах. «Все ясно, откровений от Шелти не будет». «Кот, просто кот», усмехнулся Тарден. «Не совсем», неожиданно заявил Артен. Шелтенор де Таран, наследник Октавия де Тарана и всей его огромной горнорудной империи. Если не ошибаюсь, ему около 30 лет, женат не был, является знаменитым меценатом, открыл и курирует больше сотни приютов для бездомных животных на десятки планет. При всех своих странностях отличный парень, добрый и отзывчивый, только немного замкнутый. Едва не погиб, спасая какое-то редкое животное из лабраконьеров. Больше года провалялся в коме. Доверил бы я ему свою жизнь? Да, без колебаний. Ну и дела, присвистнул Раф, и Шелти смущенно потопился, еще и скромный. А откуда ты о нем знаешь? С любопытством спросил у вампира Ксен. Пересекались пару раз на благотворительных балах, пояснил Эртен. и развернулся ко мне. «Ну что, красавица, теперь твоя очередь. Расскажи о себе все-все-все, начиная с пеленок». «Ну, с пеленок не получится», – с горечью усмехнулась я, думая, что начинать повествование с ясельной группы «Порусок», пожалуй, не стоит. «Как вы знаете, у меня частичные амнезии, и я помню о себе далеко не все. Во время крушения ты слишком сильно ударилась головой». С сочувствием посмотрел на меня Раф, и я в ответ кивнула, не став пояснять, что проблемы с памятью у меня немного по другой причине. «Итак я Кирилл Вайт, эльфийка, мне 53 года. У меня трое мужей и один жених», – заявила я, наблюдая, как лица Ксены, Рафа, Капитана и Эртена вытягиваются от изумления. «Я спецагент Феникса. Добила я половину парней на этой поляне». В воздухе повисла тишина. Такое чувство, что инфаркт словили все, включая птичек на деревьях. Но разве что кроме Энжи, Джея, Лина, Тара и Дэна. Те просто притихли, изображая статуи. Первым зашевелился Шелти, буравящий меня своими серо-зелеными глазищами. Странно, но вроде бы он не особо сильно удивился. А затем отмерли и все остальные. «Трое мужей?» – переспросил Ксен. «Ты киллер?» — отвисла челюсть у капитана. «Ты спецагент?» — одновременно с Сетом воскликнул рав «Полегче, парни, не все сразу!» — осадил их Джей. «Что мы говорим небесам?» — неожиданно спросил Эртен, пристально буравя мое лицо. «Что мы не сдаемся?» — отчеканила я, даже не задумываясь. «Она точно из Феникса!» — потрясенно выдохнул вампир, окидывая меня с ног до головы восторженным взглядом.